В связи с такой напряженной обстановкой на авиабазе принимались строжайшие меры безопасности. Так, по правилам, за пределами аэродрома русских должны были сопровождать китайские охранники. Но так как летчики ушли в самоволку, естественно, опекунов из местной контрразведки с ними не было. И такой расклад Бориса и Лёня вполне устраивал. Никто не указывал ему, куда можно идти, а куда заходить не положено, не запрещал общаться с народом. А между тем прохожие дружелюбно улыбались белым, один из которых был одет в форму армии их страны. лёне предпочитал ходить в самоволке в цивильном платье, чтобы не иметь дела с армейскими патрулями. Громкоголосые хозяева небольших магазинчиков и ресторанов зазывали их к себе. Приход к власти коммунистов как будто не слишком отразился на жизни таких городов, как Шанхай, Мукден, Харбин. Торговля по-прежнему процветала, как и при императорах династии Цин и при японских губернаторах. Новые красные градоначальники с портбилетами КПК в кармане не спешили перекрывать полноводные реки налоговых преступлений в опустошенную многолетней войной государственную казну. Если бы не портреты Мао Цзэдуна и Ленина в витринах, можно было подумать, что ты находишься, например, в Гонконге. Борис попал в самый настоящий, как любили выражаться, политработники, описывая капиталистические реалии, город контрастов. На улицах было полно нищих, и тут же бесконечные витрины магазинов, полные диковин со всего света, удивительной красоты традиционных скульптур из нефрита и деликатесов на самый изысканный вкус. На тротуарах кучками сидели в ожидании работодателя, пришедшие в город на заработки крестьяне из окрестных деревень, с нехитрым инструментом, пилой, топором, молотком. А мимо них проезжали великолепные лимузины местных богачей. Из дверей лавок выбегали приказчики, настойчиво зазывая потенциальных клиентов зайти посмотреть товар. Внутри тебе прежде всего предложат сесть в удобное кресло, принесут чашку чая или кофе. Оказалось, здесь много русских, потомков, белых эмигрантов, из остатков войск атамана Семенова. Как уже успевший изучить местную жизнь нравы, Леня взял на себя роль экскурсовода и консультанта. Он уже знал много местных фраз, с помощью которых ловко объяснялся с коммерсантами и вообще чувствовал себя в этой стране словно рыба в воде. Всем офицерам группы еще в Москве выдали по 200 тысяч юаней. Все еще шутили, что теперь они почти миллионеры и по приезде в Китай заживут на широкую ногу. Но оказалось, что из-за сильной инфляции на эти деньги ничего стоящего не купишь. Борис узнал об этом, когда спросил у хозяина лавки, сколько тот хочет за отличную кожаную куртку на меху. Выяснилось, что куртка стоит полтора миллиона юаней. Тот подошел Одесса, быстро оценил обстановку и о чем-то оживленно заговорил с торговцем. Впрочем, даже не зная языка по интонации спорящих, несложно было догадаться, что они ожесточенно торгуются. Прошло не менее десяти минут, прежде чем сдавшийся лавочник воскликнул «Хао!». В этом возгласе, означающим «хорошо», отразилось и согласие пойти на уступку настойчивому клиенту и восхищение его умением добиваться своего. «Командир, я сагитировал этого кулака на миллион», — с гордостью сообщил Нефедову Красавчик. «Только это не ваш размерчик. Сейчас он притащит со склада другую». «Да я не для себя», — поворачиваясь к выходу из лавки, пояснил Нефёдов. «Сынок совсем без тёплых вещей приехал. шинелька это китайская, поганенькая, оказалась Но у меня всё равно таких денег нет. Ну да ничего, я ему свою куртку пока отдам, а там что-нибудь придумаем. Сынку я сам куплю», — безапелляционно заявил Лёня. «Как-никак он мой ведомый, и вообще за малого теперь несу персональную ответственность». Неожиданно Леня извлек из кармана толстенную пачку банкнот и деловито начал отсчитывать нужную сумму. Борис заметил, что там не только юани, но еще доллары и, кажется, даже британские фунты. Перехватив удивленный взгляд командира, Леня смутился и стал оправдываться. — Только не подумай, что я продался вражеской разведке. Всего лишь несколько невинных коммерческих операций. Оказывается, местное население весьма хорошо относится к некоторым товарам отечественного производства. Да не смотри, батя, на меня с таким осуждением. Во все времена дальновидные люди, отправляясь в далекие страны, прихватывали с собой набор стеклянных бус и прочих безделушек для расчета с туземцами. Сынку помимо куртки Лене купил шикарный бастоновый костюм, несколько шелковых рубашек, и великолепные американские наручные часы, в которых можно было даже нырять под воду. Себе он тоже набрал всякого барахла, например, зачем-то приобрел пробковый тропический шлем. Не забыл Лёня и про остальных? Всем летчикам их группы он решил презентовать в качестве сувениров отличные шелковые шарфы, которые в бою, когда приходится много крутить головой, защитят шею от натирания. Все это Лёня уложил в купленный огромный чемодан, который метко назвал «Б-29». После шопинга Одесса пригласил Нефедова посидеть в хорошем заведении. «Ты забыл про сухой закон?» — упрекнул Одессита Борис. На это неунывающий балагур и жизнелюб с театральным возмущением воскликнул. «Ни в коем случае, Тунжа, что по-китайски означает «товарищ», мы будем только дегустировать блюда местной кухни». Леня вышел на центр улицы и что-то крикнул плохо одетому маленькому человеку, сидящему на расстеленной на земле циновке. Тот немедленно радостно вскочил на ноги, выкатил из переулка двухместный тарантас, впрягся в него и поспешил на зов белого господина. — Только этого мне не хватало, — ужаснулся Синефедов. — Если Бурда узнает, что мы ездили на рикше, как самые настоящие эксплуататоры местной трудовой бедноты, мне придется положить на стол партбилет. Впрочем, не столько перспектива заиметь крупные неприятности по служебной и партийной линии останавливала Бориса. Воспитанному в духе революционного интернационализма, не единожды проливавшему кровь за свободу других народов, этому человеку казалось дикой сама мысль, что его, крепкого, еще достаточно молодого мужчину, вместо лошади повезет на себе худосочный маленький человек. И не только его одного. Борис стоял в нерешительности, озираясь по сторонам. Он не знал, куда ему деться от позора. Не Федову казалось, что все люди на этой улице смотрят на русского военного с осуждением. Еще бы, ведь он пришел в эту страну, чтобы защитить ее от империалистической агрессии, а вел себя совсем как те, против кого он здесь воевал. Между тем Леня привычно уселся в экипаж, вальяжно развалился на удобном сиденье, Положил нога на ногу и закурил только что купленную толстую гаванскую сигару. В пробковом шлеме, огромных солнцезащитных очках и высоких английских ботинках на шнуровке он был вылитый британский колонизатор. Неожиданно в голову Борису пришла великолепная идея. С озорной мальчишеской улыбкой он усадил ничего не понимающего рикшу на сиденье рядом, с сопешившим от неожиданности Лёни, предварительно вложив его руку несколько купюр, чтобы работяга не волновался насчет заработка, а сам впрягся в повозку. Люди на улицах останавливались, как вкопанные, не веря своим глазам. Европеец вез на себе китайца. Всю дорогу шокированный не меньше китайцев Леня убеждал командира, что тот совершенно напрасно глумится над местными обычаями, и что лучше бы они пошли пешком, тогда бы он не чувствовал себя балаганным шутом, в которого все тычут пальцами. Впрочем, под конец поездки Леня заявил, что тоже против эксплуатации дружественных пролетариев и в следующий раз повторит подвиг командира. Леня попросил остановить рикшу напротив заведения с вывеской, которая недвусмысленно указывала, что под ней расположен вход в дом свиданий. Борис не особо удивился, теперь уже ожидая любых сюрпризов от своего компаньона по вылазке. «А что, батя? Может, и впрямь заглянем в гнездо порока?» Леня азартно толкнул Нефедова в бок. «Местные куни, говоря по-местному девушке, большие озорницы и выдумщицы по части плотских удовольствий. Рекомендую». В ответ на предложение приятеля Нефедов отвесил Лене шутливый полупоклон. «Боюсь, у нас осталось времени лишь на короткий перекус. Через час надо быть на аэродроме». Как говорят китайцы, хороший повар приготовит все, что имеет ноги, кроме стула. Хотя и многое из того, что ног не имеет вовсе, у китайцев тоже идет в пищу. Поэтому, видимо, уже имевший неприятный опыт взаимоотношений с местной кухней, Одесса несколько раз повторил официанту название блюд, которые хотел бы заказать. Судя по всему, в них он был стопроцентно уверен. Борис уже Леня пояснил. — А то принесет отбивные из кресятины или салат из каких-нибудь жуков или гусениц. Ешьте на здоровье. Действительно, никаких сантиментов в отношении разной живности китайцы не испытывали, пуская в разделку и в котел все съедобное. Словно подтверждая это, сидящая на корточках у входа на кухню луналикая девица в кожаном переднике с меланхоличным видом выщипывала перья у живой курицы. Представители этого народа умели терпеть физическую боль и обычно не испытывали сострадания, причиняя ее другим. Официант принес гостям тарелки с горячим супом из говядины и баранины с кусочками печеной лепешки. Суп чем-то напоминал Борису среднеазиатский бешбармак, который ему приходилось пробовать в то время, когда после войны он уволился из армии и завербовался в ГВФ. Леня вдруг оживился. Командир, смотри, какая красотка подкатила. Из остановившегося возле ювелирной лавки открытого лимузина собиралась выйти статная дама. Это была женщина на вид лет тридцати пяти, метиска-китаянка с примесью европейской крови. У нее было очень правильное благородное лицо восточной аристократки. Одета она была с большим вкусом. Водитель распахнул перед сидящей на заднем сиденье пассажиркой дверь и помог ей выйти. Даму сопровождалась служанка. Вдруг позади лимузина с визгом затормозил еще один легковой автомобиль. Из него выскочили четверо мужчин и бросились к женщине. Один из них сбил с ног ударом в лицо шофера дамы, второй грубо отшвырнул в сторону ее служанку и набросился на вышедшего встречать богатую клиентку-приказчика. Двое других схватили пассажирку лимузина и поволокли громко кричащую женщину к своей машине. При этом один мужик что-то возбужденно говорил своей хрупкой жертве. Кажется чего-то требовал от нее. Происходящее напоминало сцену из остросюжетного иностранного фильма. Не сговариваясь, Леня и Борис выскочили из-за стола и бросились на выручки попавшей в беду женщине. У Бориса был с собой пистолет, но стрелять ему не пришлось. Едва завидев бегущих к ним европейцев, один из которых был вооружен, похитители бросили даму, вскочили в свой автомобиль и через несколько секунд скрылись за поворотом леня помог женщине подняться вблизи она оказалась еще прекрасней волнующий восточный аромат окутывал незнакомку с головы до ног а еще это был запах богатой свободной жизни блестящие черные волосы были коротко пострижены в каре, открывая его взгляду в восхитительную загорелую шею уверенный спокойный взгляд выдавал очень гордую и сильную натуру первым делом Дама спросила, каким из европейских языков джентльмены владеют. Борис неплохо знал английский, но ответил ей по-французски. Сказал, что рад прийти на помощь даме, представил себя и товарища. Тогда она тоже назвала себя. Звали ее госпожа Мэйгуйфэй. Она объяснила, что не знает, кто на нее напал, возможно, какие-то недруги ее покойного мужа. Эти люди убили моего супруга, но этого и мало. Он был известным в этом городе адвокатом и многим помог избежать несправедливого судебного приговора. Наверное, кто-то не может простить моему мужу, что он умел спасать невиновных от виселицы и каторги. Узнав, что своим спасением она обязана русским военным, госпожа Мэй стала буквально умолять господ офицеров укрыть ее на какое-то время на своей авиабазе, так как местной полиции она не слишком доверяет. «Конечно, у нас вас никто не посмеет обидеть». — обнадежил испуганную женщину Борис. — Мы можем прямо сейчас поехать на наш аэродром. Я выделю вам отдельную комнату. Правда, это скорее коморка, а вы наверняка привыкли к комфорту. Женщина благодарно улыбнулась Борису и призналась. — Мне приходилось жить и во дворцах, и в палатках. Но главное, по-моему, не то, насколько удобно тебе засыпать. А сможешь ли ты проснуться?